Две реки. Так через княжеские распри, борьбу за власть, политические интриги, торговые интересы, через приверженность к обыденному, через силу привычек и целое множество психологических, этнических, экономических, религиозных факторов пробивала дорогу объективная историческая потребность общественного развития. Сейчас, спустя тысячелетия, мы говорим Христианская религия идеологически более соответствовала нарождающемуся феодализму. В то время как язычество уже и жило себя, только вряд ли князь Владимир, принимая решение, мыслил такими категориями. Он решал вполне конкретную задачу объединение государств, в котором существовали земли с разными культурными традициями, с разными божествами. У южной и северной Руси были разные формы политического строя, да и экономика складывалась не одинаково. Нужно было преодолевать эти различия во имя строительства цельного государства. Идеологическую помощь в этом процессе оказало христианство. Византийское православие вводило Русь в круг стран и народов, приобщённых к культурным богатствам всего человечества. У языческой Руси был свой и высокий по тем временам уровень материальной и духовной культуры. Были письменность, живопись, зодчество, развитые ремёсла, знания об окружающем мире. Как сказал об особенности этого важного для истории нашей страны события археолог-академик Янин, византийский приток облился в эту прекрасную реку, смешав в ней свои воды, чтобы на её берегах возникли новые самобытные шедевры национальной культуры, чтобы потомкам в грядущих столетиях стали равно близки Авакум и Шекспир, Рублёв и Леонардо. Но не то, чтобы смешались воды этих рек. Ушло несколько столетий. Да, погасли Погребальные костры неугодны новому Богу. Перестали приносить кровавые жертвы, смолкли обрядовые песни, прекратились весёлые пляски в священных рощах в дни весенних и летних языческих праздников. Но народ ещё долго молился своим идолам, исполняя древние дедовские обряды, и долго ещё жаловались христианские священники, что пустуют храмы.